Глава двадцать пятая «Какая встреча!» — говорит Карро. «Ты знаешь, мое дерьмо выглядит в точности так же, как и ты!» Санджа истерически смеется. Иенни, и, и еще одна девушка по пути в туалет останавливаются, чтобы посмотреть, чем все закончится. «Да, в точности, как ты. В первую очередь, такого же коричневого цвета говорит Карро, вдохновленная зрителями. «Я сразу подумала о тебе. Оно было немного помятое и склизкое, так что было просто невозможно не получить воспоминания о тебе». Стеффи встречает взгляд Карро. Он полон адреналина и унижения. Часть Стеффи хочет ответить, что Карро похожа на прыщ, который она выдавливала сегодня утром но тут же замечает недостаток в этой стратегии, потому что нетрудно предположить, что разговор перейдет на ее собственные прыщи. «Подумать», — вместо этого говорит она. «Прости, дерьмище! Что ты сказала?» Санджа корчится от смеха, повторяя «Прости, дерьмище!» И даже Йенни не может удержаться от смеха. «Когда ты сидела на унитазе, ты не получала воспоминания обо мне». «Ты думала обо мне? Научись правильно говорить для начала!» Она могла бы добавить, что и письма Карро не фонтан, но тогда она разоблачит стилягу. Карро не двигается. «А мне не нужно учить язык! Это тебе надо вернуться на Кубу и жрать бананы!» Стефи родилась в турсбиу не так далеко от Бьорки. И это лишь один из тех фактов, которые ничего не значат в их школе. Откуда Карру знает, что отец Стефи родом с Кубы? Загадка. Стефи испытывает жжение в глазах и всеми силами пытается сдержать слезы. «Я не знала, что сказать», — говорит она Альвару. Он лежит в постели, потому что устал, но не просил оставить его в покое. Стефи проводит пальцем по пластинкам, и вспоминает сломанный бас. Это было в первую очередь идиотизмом. Ну, что я заплакала. Я знаю, что не должна принимать все близко к сердцу и так далее, но когда начинают говорить о папе, Альвар молчит. Сначала Стефи думает, что он уснул, но когда она присматривается, то замечает, что Альвар лежит с открытыми глазами и жует свою щеку. «Когда проходит какое-то время, все это становится таким незначительным, сущей мелочью», — говорит он через некоторое время. «Такое происходит повсюду, во всем обществе, даже в больших городах. Некоторые ищут над кем бы поиздеваться». Его голос исчезает во вздохе настолько глубоком, что Стефи приходится отвечать. «Но они обычно не просто поддевают, они набрасываются на меня, как собаки, потому что ненавидят». Альвар морщится. «В этом нет ничего особенного», говорит он с внезапной силой и приподнимается на локтях. «Дело не только в том, чтобы кого-то ненавидеть без причины. Они должно быть... Безмерно несчастная. Да и все те, кто смотрит со стороны. Он говорит почти так же бессвязно, как и старушки в Сольхеме. Но Стеффи греет сердце, что он говорит с такой злобой о карро хотя она не рассказала ему про дерьмо. Он и так дрожит от злости. «Не злись!» — успокаивающе произносит она. «Полежи!» Теперь он сел его голубые глаза смотрят на нее в отчаянии ты должна понять как сильно я был влюблен в аниту что ты должна понять ты должна понять как сильно я нуждался в ней а мне было всего двадцать лет альвар о чем ты она хочет сказать ему возьми себя в руки но не делает этого «Все, что он хочет сказать, он сейчас скажет». Альвар вздыхает, глядя в пустоту. Взглядом он ищет не ее, конечно. «Тогда так много всего произошло. Я думал о Вермланде, но... О, когда война закончилась, тогда я и подумал о Вермланде в Стокгольме». Когда объявили о конце войны... Альвар был у Эрлинга. С ними была одна из девушек Эрлинга, Хедвик. Они втроем сидели и смотрели на радио. Их сердца часто бились. — Вот сейчас, — сказала девушка, бросив взгляд на настенные часы. — Ш-ш-ш, произнес Эрлинг. Диктор торжественно повысил голос. — У нашего микрофона премьер-министр Пер Альбин Хансон. Эрлинг застыл. Девушка выжидательно закусила губу, а Альвар поймал себя на мысли, что Анита сейчас тоже сидит и слушает радио со своими родителями, а его родители сидят у радиоприемника в Бьорке. «Уважаемые слушатели! Объявление о том, что война окончена, не станет для вас большим сюрпризом. Мы давно ждали этого, но наша безмерная радость от этого не меньше». За окном раздался рев. Весь бон де кричал «Ура!». Альвар тяжело задышал, испытывая облегчение. Ему срочно нужно выйти. Он летел на своем велосипеде по улицам. Улицы были полны людей, и ему пришлось зигзагами лавировать между возбужденными группками — Остро пахло весной, как будто она только сейчас заявила о себе. Маме уже не нужно беспокоиться о немецких солдатах на границе с Норвегией. Эта мысль так поразила его, что он ощутил толчок счастья в животе. На кунгс люди пели национальный гимн, и он пел вместе со всеми, поднимая руки в победном жесте. Вид был непостижимый. Из окон летели серпантины «Самодельная конфетти», Кто-то написал «Свобода» на куске картона, другие размахивали флагами, и как только кто-то начинал кричать ликующее «Ура!» крик тут же подхватывали. На повороте к Биргер-Ярлс-Гаттен стояла Анита, и Альвар не удивился, что разглядел ее в толпе. В такой день могли случиться любые чудеса. На ее лице играла улыбка. «Ты слушал радио?» — спросила она. «Да». «С Эрлингом и Хедвик». «Хедвик?» «Это девушка Эрлинга». Она снова улыбнулась. «Пять лет назад мир ничего для меня не значил». «А я думаю, плачет ли сейчас моя мама?» «Наверное, плачет». «Конечно! Весь день!» Согласилась Анита. Он тонул в ее улыбке. Они смеялись, взявшись за руки. Анита говорила о его матери, как будто знала ее. А потом она схватила его за щеки, притянула к себе и звучно поцеловала в губы. «За мир!» «За мир!» Оставив Аниту, Альвар проехал через Эстермальм, Нормальм, Кунгс Хольмен свернул не в ту сторону, заскользил по гравию, порвал штаны, проколол шину, которую потом отремонтировал, пролетел по ступенькам в квартиру, подхватил тетушку Хильду и подбросил ее к потолку. Она так испуганно посмотрела на него, что он, успокаивая, погладил ее морщинистую щеку. Должно быть, в молодости она была похожа на его мать и была очень красива. «В Европе мир!» «Тогда мы, наконец-то, сможем выпить хорошего кофе!» Тетушка удовлетворенно фыркнула, а он рассмеялся. «Могу я позвонить своим родителям?» Альвар не может вспомнить телефонный звонок. Кажется, ответил отец. Он помнит смеющийся мужской голос и мамины горячие слова, хотя помнит немного расплывчато. Но то, что Анита поцеловала его в губы? Да, это было, и ему очень хотелось рассказать об этом. Но откуда он звонил? Из дома тетушки Хильды? А может, с улицы? И звонил ли вообще? «Очнись!» Стефи машет рукой в воздухе перед ним. Она смотрит на него. Ее рюкзак лежит на полу, и Альвар внезапно вспоминает, что случилось с девочкой. «Тебе нет ничего уродливого», — говорит он. Она вопросительно смотрит на него темно-карими глазами. Она совсем ребенок. «Разве ей важно, что говорит немощный старик?» «Те, кто поступает так с тобой, поступают плохо», — говорит он. «Да, я знаю». В ее глазах он видит, что она все понимает, но, возможно, чувствует все по-другому. Невозможно. Наверняка. Он хочет обнять ее. Девочка. Ей четыре года. И он подбирал слова очень давно. Понимаешь, они хотят найти что-то, чтобы прицепиться. А прицепиться они хотят. Потому что им самим плохо. Каждое слово, что они говорят тебе, на самом деле касается их. Это мелкие люди. Он показывает между большим и указательным пальцами, насколько они ничтожны. Стеффи кивает. Да, знаю. Есть люди маленькие и люди большие. Маленький человек всегда надеется, что тот, кто его раздражает, просто исчезнет а большой человек надеется, что маленький вырастет и станет большим. Она согревает его, эта девочка. Внешне она выглядит спокойной, но внутри нее все кипит. — Это мудрые слова. Кто тебе это сказал? — Папа. Хотя он сказал это по-другому. Он не может правильно обобщить, но я поняла его. Альвар кивнул. Думаю, тебе иногда хочется прихлопнуть их. М, м м Или себя. Как будто гравитация усиливается, когда он слышит это, и тело наливается тяжестью. Он устал. В голове все перемешалось. Стефи, четырехлетняя девочка, злые люди и добрые, мир сорок пятого — Поцелуй на Кунгсгаттон, который он все еще чувствует. Был ли телефон у тети Хильды? Не следует так много размышлять, когда тебе почти девяносто. Но карие глаза Стефи горят. «Я обычно думаю, что должна им сказать», — говорит она. «Они просто рты откроют от удивления. Вот так они будут поражены». Она театрально закатывает глаза, и Альвар смеется. «Девочка ищет баланс», — думает он, «между прибить их и прибить себя». Но повода для беспокойства нет. Она до ужаса уравновешенная. Мысли проясняются, когда Стефи уходит. Альвар ставит на граммофоне «Стена Гетца» американского джазового саксофониста, одного из лучших, и его стоит послушать. И думает о мире, о Боните, о четырехлетнем ребенке, о Стефе, а затем о мальчике, которым был когда-то. Он нажимает кнопку помощи. Появляется медсестра и ищет его взглядом в кровати или на полу, хотя он сидит в кресле. «Нужно же проверить хоть раз, работает ли сигнализация!» Шутит Альвар, и медсестра качает головой. «Но теперь, когда вы тут...» Продолжает он, не втягивая ее в разговор о Стэне Гетсе с его фолк-мотивами. Медсестры обычно этого не ценят. «У меня есть одно желание...» У нее много дел, он прекрасно знает это, но уговаривает ее послушать. Она слушает и после некоторых раздумий говорит «Да, конечно же, он знает, кто заботится о пожилых. Ангелы».